Юная ее счастлива, ей первой выпадает честь пройтись по мостику, и она соединится с величайшей. Сотни других детей смотрят ей в спину с завистью. Гордо вскинув подбородок, она босиком идет к цели, и с каждым шагом все шире улыбка на ее лице, все отчетливее дыхание ваал. Из печи вверх выстреливает сноп, искр, но не причиняет вреда. Лишь в нескольких местах прожигает сорочку. На краткий миг и упугается, смотрит на дымящиеся черные дыры в ткани, но теплая мамина ладонь приглаживает разум. И девочка понимает, все хорошо. Это добрый живой огонь. Он пульсирует, как сердце. Последние шаги Ио делает полной радости и торжественного ожидания. Подбадриваемая песню, которую поют жрецы и повторяют сотни собравшихся здесь пуниц. Прыгая в огонь, она уверена, другие пойдут за ней и тоже соединятся с Валом, обретут счастье.